и желал принять христианскую веру, его освобождали от наказания, так как считалось, что Бог простил обращенному в новую веру его грехи. Такой сыск разбойников и его конечные результаты имели ярко выраженный религиозный характер. Сыск преступников, или точнее лиц, совершивших определенный вид преступления – зависел от правовой санкции, предусматривающей соответствующие наказания. Например, виновного в краже коня наказывали денежным штрафом. Поиск такого преступника был личным делом владельца животного. Если княжескому наместнику представляли пойманного вора и доказывали его вину, то он определял наказание в установленном порядке и не более того. Поиском таких воров наместники не занимались. Однако, когда кражу совершал профессиональный конократ, то организацию его розыска осуществлял наместник, независимо от заявления или желания потерпевшего. В чем же дело? Оказывается, В отношении профессиональных конокрадов существовала правовая санкция, точно такая же, какую применяли к разбойникам – поток и разграбление. В период правления князя Владимира Мономаха 1053-1125 годы сыск не проводили, В случае убийства вора, застигнутого при краже или грабеже, так как такое действие считалось крайней необходимостью в нынешнем понимании и не являлось преступлением. По фактам, связанным с оскорблением и побоями, наносимых одним лицом другому, кражей различных вещей друг у друга, сыск считали частным делом потерпевших. Во времена князя Владимира Мономаха было установлено, что ростовщик может брать проценты только три раза. Если же это количество превышалось, то он терял весь свой капитал. Кроме того, процент не мог превышать 10 кун за гривну. За соблюдением этого порядка ростовщиками представители княжеской власти осуществили гласный и тайный надзор. При проведении сыска княжеской властью холопы или рабы, не могли быть источниками свидетельских показаний. Однако, если при совершении того или иного особо опасного преступления его очевидцем были и только раб или холоп, а других свободных людей не имелось, то в этом случае, в порядке исключения, их свидетельства принимались во внимание. В этот период имел место и судебный сыск, проводившийся на княжьем дворе, княжеский суд, и торге, народно-вечевой суд. Доказательствами при обвинении служили показания свидетелей, принесение присяги, испытание водой и железом. Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим сыск, продолжала оставаться Русская правда. Например, пункт 77 гласил следующее: если вора не будет сразу сразу обнаружено, то искать его по следу, если не будет следа к селу или к торговому стану, а люди, то есть члены верви не отведут следа от себя и не поедут по следу разыскивать вора, или воспротивятся разысканию вора у них, то они платят и убытки, причиненные воровством, и штраф, если при разыскании...